Сначала предполагалось ехать до Штетина водой. Но свирепствовавшие в августе месяцы отправления императрицы сильные бури изменили этот план, и она поехала на Берлин сухим путем, сопровождаемая сверхвеликой княжной Ольги Николаевны, фрейлинами графинью Тизенгаузен, Нелидовой, Столыпиной и Акуловой. Гофмаршалом графом Шуваловым генерал адъютантами князем лобановым ростовским и графом апраксиным и лейб медиками мантом и маркусом государь провожал ее почти до острова и прощание их по рассказам очевидцев было самое трогательное когда экипажи императрицы уже двинулись он долго стоял на одном месте и глядел вслед за ними со слезами на глазах в конце сентября императрица приехала в Кома, где остановилась в сом в вилле прусской принцессы Альбрехт. Вскоре, именно 21 августа, и государь уехал из Петербурга на юг России для осмотра войск. Я в это время был в Париже, и, зная нежную привязанность императора Николая к его супруге, по прежним примерам его действия не сомневался, что он в продолжении зимы обрадуют ее нечаянным своим посещением. Но это последовало еще ранее, чем я и кто-либо могли предвидеть. Прибыв 11 сентября в Севастополь и свидясь там с приехавшими из Тифлиса князем Воронцовым, государь 16 -го уже был в Харькове. И пока в Петербурге все ждали скорого его возвращения, мы, находившиеся в чужих краях, Узнали вдруг из иностранных газет, что он совершенно неожиданно проследовал в ночь с 28 на 29 сентября, употребляя везде наш старый стиль, через Краков, 29-го через Тишен, 30-го по железной дороге до Лейпника, через Альмюц на Прагу, а 3 октября был уже в Инсбруке, откуда после получасового отдохновения отправился прямо на Комское озеро. По рассказам тех же иностранных газет, в тишине нагнал государя и поехал вместе с ним наследник. А в свите их находились генерал-адъютанты граф Орлов и Адлерберг, генерал-граф Арманов, вероятно, сам государь, ехавший под фамилией граф Романова, флигель-адъютанты князь Меньшиков и князь Васильчиков, и лейб-медик Енохин – всего девять экипажей. Известие о сопутствии государю-наследника цесаревича оказалось, однако, ложным. Его высочество с юга России возвратился прямо в Петербург. Сверх того, между особами свиты пропущен был барон Ливен. Государь настиг императрицу 5 октября в Милане, 6 они отправились вместе в дальнейший путь Седьмого прибыли в Геную, а оттуда переехали морем в Палермо. Петербургская публика сильно горевала, что о пребывании там императорской четы не было сообщено ей никаких других сведений, кроме выписок из иностранных газет, по обыкновению поверхностных и часто неосновательных. И действительно, в продолжении целых месяцев Россия знала о своем владыке только то, что передавали ей иностранные журналисты. А в какой степени их известия были достоверны, вот один пример из тысячи. Император Николай, писали они, купил в Венеции мраморную церковь, которую велел перевести в Сицилию, в подарок князю Бутере. Во-первых, князя Бутере в то время уже несколько лет не было на свете. Во-вторых, государь точно подарил его вдове церковь, Но какую? Походную, ту, которая привезена была в ее виллу отсюда для императрицы. Государь возвратился в Петербург 30 декабря в девятом часу утра, оставив императрицу на зиму в Палермо. После свидания со своими детьми он тотчас посетил княгиню Бутера для изъявления ей благодарности своей императрицы за ее виллу в Палермо а в час был уже на разводе.